глава 21. «Так, стоп», — заявила Вайтсон, просматривая запись моих воспоминаний. «А я же в это время сидел и тихо охреневал от того, что снова все вижу. Хорошо, что не чувствую всего того, что со мной произошло. Вот оно. Вот теперь у меня есть доказательства, чтобы клан Греф лишить его величия. При этом ты подставишь Тиберия», — слегка усмехнулся координатор. «А я не позволю опорочить честь и достоинство своих подчиненных». Особенно, если это касается первого в истории академии, обучаемого аристократа. Его отец не в счет. Его в качестве исключения без обучения к системе подключили. Пытались исправить его знаменитое среди всех аристократов отсутствие зерна? С мелким хистом спросила девушка, кинув несколько надменный взгляд на меня. И даже сейчас. Вы лично порочите честь и достоинство моих подчиненных. Нахмурился координатор, смотря прямо в глаза девушки, показывая все свое превосходство. Помните, на нас действуют особые ограничения, а также у нас есть особые привилегии. И если я захочу, я могу любой клан стереть из истории человечества. Не рискуйте так, юная леди. Прошу прощения. Учтиво склонила голову девушка. Но все же доказательство это очень и очень мощное. Но его все равно будет недостаточно. Этого человека могли нанять и другие, чтобы подставить родственников вашего подчиненного что маловероятно, учитывая, насколько сильно не любит Тиберия глава клана Грей. Но это пойдет как доказательство. Что вам еще нужно для проведения расследования? Раздражительно бросил я, чувствую, как начинают покалывать мои ноги, которые специально привязали к носилкам, чтобы я ими не шевелил. Боль начинает возвращаться. Не хочу тут показывать из себя страдающего. Плюс мне неудобно как аристократу общаться с вами в лежачем положении. Это как минимум неуважительно с моей стороны. «Да плевать на всю эту уважительность!» Фыркнула Вайтсон. «Тебе две ноги прострелили, а ты все о какой-то чести говоришь до да достоинстве. Ты и так хорошо себя показал. Кстати, по поводу твоих способностей тоже есть пара вопросов. Мы проведем несколько анализов твоей способности. Жаль, не получилось запечатлеть ее со стороны, чтобы понять ее природу. Как уже и сказала, очень все похоже на то, что тебя либо специально создали для борьбы с пустотой, либо ты ее порождение» или каким-то образом прародитель. «Не несите чепуху», — усмехнулся координатор. «Этот человек явно не может быть порождением или прородителем такого огромного явления, как Великая Пустота. Во-первых, она начала появляться за два десятилетия до его рождения. Во-вторых, у него не было сил, чтобы хотя бы энергию одной звезды преобразовать для создания черной дыры. В-третьих, у вас нет прямых доказательств, что он как-то в этом замешан». Только ваши глупые предположения. Если вы подозреваете моего подчиненного в преступлениях против человечества, то вы подозреваете и меня. А это уже откровенный вызов всей Академии и ее бойцам. Хотите навлечь на себя всю нашу злобу? Не стоит угрожать. Спокойно отмахнулась девушка. Я знаю, что у вас почти 95% всех сил находится в великой пустоте, сдерживая ее распространение, из-за чего вам пришлось многократно увеличить набор. Но даже эти 5% способны сжечь дотла более 100 ваших миров, если вы не прекратите дерзить. При этом вы ничего не сможете нам противопоставить. Довольно грозно сказал командующий. Как бы ваши технологические достижения не были далеки от нас, у нас просто больше людей, способных ваши технологии превратить в пыль своими способностями. У вас лишь аристократы способны творить чудеса, а у нас каждый боец «Думаю, на этом мы наш спор закроем. Не будем портить отношения. Оставим это пока между нами, мисс Элизабет. А то последствия могут быть очень далеко идущими». «Соглашусь», — тяжело вздохнула девушка после короткого молчания. «Эту дуэль она проиграла перед командующим, что несколько подорвало ее самолюбие. Пока оставим это между нами. А еще меня надо отпустить», — тихо намекнул я, смотря в потолок. «Прошу прощения». Повернулся ко мне целиком координатор, после чего направил свой взор в сторону двери, через которую, буквально через три секунды, вошли те же бойцы, что меня и относили. В медицинский отдел его. «Есть», — хором ответили они, встав с разных сторон моих носилок, после чего довольно быстро вынесли из помещения. «По поводу остальных улик?» — услышал я напоследок от Элизабет, которая явно была озадачена чем-то.